Глава седьмая В глазах у меня немного двоилось, словно я смотрел на мир сквозь подернутую рябью воду, но при этом я не испытывал ни удивления, ни любопытства, просто двигался, как лунатик, без единой мысли о том, что собираюсь делать, хотя на самом деле не спал, и понимал, кто я, где я и с кем работал в отделе. Но даже не зная дальнейших своих планов, я всегда осознавал, что делаю в данный момент и нисколько не сомневался, что эти действия необходимы. По большей части я не испытывал никаких эмоций, разве что удовлетворения от работы, которую нужно сделать. Но это на сознательном уровне. Где-то глубоко-глубоко в душе я мучительно переживал свое несчастье, мне было страшно, меня терзало чувство вины, однако все это глубоко, далеко, где-то в заваленном, запертом уголке души. Я едва осознавал, что во мне сохранились эти чувства, и никакого влияния они на меня не оказывали. Я знал, что меня видели, когда я уходил с базы. «Сэм!» — это кричали мне. Под таким именем меня знали только двое, но старик воспользовался бы настоящим. Значит, меня видела Мэри. Хорошо думал я, что она показала мне, где живет. К ее следующему появлению... Нужно будет подготовить там ловушку. А до того я должен делать свое дело и следить, чтобы меня не поймали. Используя все свое умение скрываться от преследования, я двигался через район складов. Вскоре показалось подходящее здание. На табличке у входа значилось «Сдается верхний этаж». Обращаться к агенту по аренде на первом этаже. Я осмотрел склад, запомнил адрес, И быстро вернулся назад на два квартала к почтовому отделению Western Union. А оттуда с первого же свободного аппарата отправил сообщение. Высылайте два контейнера малышей. Переговоры закончены. Скидка та же. Грузополучатель Джоэл Фриман. Добавил адрес склада. И сообщение ушло в агентство Роско и Диллард. Демойн, штат Айова. Светящаяся вывеска ресторана быстрого обслуживания на улице напомнила мне, что я голоден, но ощущение сразу же угасло, и больше я об этом не вспоминал. Вернувшись на склад, я выбрал в дальнем конце первого этажа угол потемнее и устроился там, ожидая, когда откроется контора. Смутно помню, что до самого утра меня мучил повторяющийся кошмарный сон, где что-то давило на меня и сжимало со всех сторон. В 9 появился агент по аренде, и я снял верхний этаж, заплатив сверху за то, чтобы он предоставил мне помещение немедленно. Затем поднялся, отпер склад и стал ждать. Примерно в 10.30 прибыли мои контейнеры. Когда люди из службы доставки ушли, я вскрыл контейнер, достал одну ячейку, прогрел и подготовил. После этого снова отыскал агента, мистер Гринберг. «Не могли бы вы подняться на минутку ко мне? Я хотел показать, где мне нужно изменить освещение». Он поворчал, но согласился. Я закрыл за ним дверь и подвел к открытому контейнеру. «Вот здесь. Вы наклонитесь и сразу увидите, что я имею в виду. Мне бы нужно...» Едва он наклонился, я сжал его крепким захватом, задрал пиджак и рубашку, свободной рукой перенес наездника из ячейки ему на спину, и подержал еще немного, чтобы он успокоился. Затем отпустил, заправил рубашку и отряхнул пыль с пиджака. Когда он пришел в себя, я спросил, какие новости из Демойна? Что тебя интересует? Ты долго был без контакта? Я начал объяснять, но он меня перебил. Давай не будем тратить время и переговорим напрямую. Гринберг задрал рубашку, я сделал то же самое, и мы уселись на закрытом контейнере спиной к спине, чтобы наши хозяева могли соприкоснуться. В мыслях у меня осталась пустота, и я даже не знаю, как долго продолжался их разговор. Помню только, я неотрывно смотрел на муху, вьющуюся у облепленной пылью паутины.